Джон Хьюна сегодня слонялся около дома Сахьон, но в итоге направился обратно в участок. За одно утро девушка стала самой обсуждаемой персоной в стране. Криминальные программы уже вовсю копались в ее жизни, пытаясь найти сообщника. Они выдвинули столько невероятных и совершенно бредовых предположений от бывшего парня до сына, которого она скрывала. Им так нравилось рыться в ее грязном белье, что казалось, будто поимка убийцы отошла на второй план. Джон Хён потерял доступ к материалам опергруппы, поэтому не знал, как проходит расследование, но подозревал, что они вовсю занимаются обыском дома судмедэксперта в поисках новых улик. Он не мог просто сидеть на месте, поэтому решил проанализировать все, что было известно о прошлых делах. Июль 1999 года в Харёне, сентябрь того же года в Сихыне, октябрь 2000 года в западном Пхёндхэке и август 2002 в Ёнчхоне. Во всех четырех городах проходит скоростная автомагистраль Сохэан. Каждый раз, стоило Джон Хёну заговорить с Сихён об этих делах, ее поведение резко менялось. Она словно пыталась избежать этой темы. Чтобы найти ответы на все связанные с ней вопросы, нужно было копнуть эти дела поглубже. Джон Хён достал материалы, тайно полученные от Суну, и повнимательнее в них вчитался. Добыть их еле-еле получилось, потому что это была информация о другом регионе. Теперь он сравнивал несколько городов Сохэана. В июле 2001 года был похожий инцидент в Кунсане а в ноябре 2001 в Муане. Убийца не совершал преступлений в одном и том же городе в один и тот же месяц. Он выбирал безлюдное заброшенное место, где и расправлялся с жертвой, а труп выкидывал подальше. После этого он покидал город. Все убийства были очень похожими, но преступника никак не могли обнаружить и задержать. Все из-за того, что он действовал на обширной территории в один год. Количество преступлений росло, но в то же время обмен информацией между участками разных областей был не настолько развит, что и затрудняло процесс. Однако это не меняло того, что подобный непрофессионализм стоил жизни шести невинных жертв. Но по какой-то причине в 2002 году убийства остановились. Что-то всплыло у Джон Хёна в памяти, но он не мог понять, что именно. Он нашел показания за 2000 год и сравнил их с отчетами по второму убийству в июле этого года. В показаниях говорилось о несовершеннолетней девочке, а в текущем деле появились неидентифицированные отпечатки пальцев. Скорее всего, они принадлежали ребенку. Значит, он нашел еще одно связующее звено. Джон Хён посчитал убийство, загибая пальцы. В 2002 году Сы Хён было 12 лет. Прямо как той девочке, которую заметили тогда на берегу реки. Может быть, это она набирала воду? Но почему она вообще участвовала в захоронении трупа? Джон Хион пытался записать все, что приходило на ум, но вдруг замер. Если все эти дела действительно связаны, если это все тот же серийный убийца, то мог ли он вообще быть уверен, что Сэ Хён не имеет к ним никакого отношения? И тогда, и сейчас убийца работал не в одиночку. Если трупом занимался ребенок, становилось понятно, почему они не смогли найти совпадений по отпечаткам. Но какие отношения могли быть у Сэхён и убийцы? От непрекращающихся вопросов закружилась голова. Он попытался представить Сахион в детстве, увидеть, как она тащила ведро своими тонкими ручками. Это лишь ухудшило его настроение. Но если опираться на установленное время смерти, то сейчас у нее идеальное алиби. К тому же с жертвами ее ничего не связывало, а на обнаруженных уликах не нашлось и следа ее ДНК. И все-таки было странно, что она так быстро включилась в расследование. Даже сняла квартиру рядом с участком и жила на два города. Да и найденные около дома вещи убитых, их хватило, чтобы назвать ее соучастницей. Однако, чем больше он думал о ее неожиданном исчезновении, тем больше понимал, что оно было вполне в духе девушки. Джон Хён не мог так просто поверить в то, во что хотел. Конечно, он вряд ли по-настоящему знал Сы Но если она и правда была сообщницей убийцы, то вряд ли стало бы так углубляться в это дело. В этом он был уверен. Он провел рядом с ней всего несколько дней, но заметил, насколько она уязвима словно человек, спускающийся по лестнице с завязанными глазами. А в ту ночь она бежала по переулку, даже не замечая разбитых коленей. Она просила его помочь, и тревога в глазах явно не была напускной. Обеденный перерыв подходил к концу, за дверями кабинета стало шумно. Джон Хён собрал документы и спешно спрятал их в сумку, сосредоточившись на добровольном согласии на сопровождении пьяного водителя полученным сегодня утром. Он проверил, есть ли подпись на документе. В последнее время он так много переживал, что не мог сдержать вздоха, даже просто сидя на одном месте. Какой же была жизнь Сахион! Стоило просто ввести семь букв ее имени в поисковик, и экран заполнялся множеством статей. Это были в том числе и научные журналы, выделяющие ее способности. Что парадоксально, даже в них не было ни слова о ее прошлом. Пока Джон Хион работал с судмедэкспертом, он постоянно удивлялся ее интуиции и даже ей завидовал. Сначала он просто преклонялся перед ее навыками, но стоило поработать вместе, как эти чувства переросли в настоящую симпатию. К тому же она никогда не упрекала его, когда он рассказывал ей о своих тайнах, хотя и не выражала какого-то особенного сочувствия. Спокойствие Сахион помогло ему понять, что именно он не смог тогда сделать и что должен был сделать сейчас. Впрочем, если верить словам окружающих, это все было просчитанной стратегией, а Джон Хён лишь показал свою наивность, в нее поверив. Но увидев, как близкие Сэ Хён соревновались в том, чтобы выставить ее монстром, ему даже захотелось остаться наивным дураком. Если она и правда была соучастницей, помощницей, то нужно было найти и задержать преступника, наказать Сэхён, а не тратить время на пустые разговоры о ее жестокости. Их не интересовало, как полиция пытается установить убийцу, или как развивается расследование. Только бесконечное интервью с однокурсниками Сэхён, от которых уже тошнило. Возникали сомнения в адекватности окружающих, которые заявляли о ненормальности девушки. Увидев уведомление о новом сообщении, Джон Хён молниеносно зашел в электронную почту, будто только этого и ждал. В письме были некоторые материалы, которые он смог выпросить у Сугу. Он узнал его логин и пароль, попросив отправить письмо самому себе. В таком случае, даже если появится информация о сливах, Джон Хён скажет, что самолично добыл информацию, взломав почту коллеги. В документе он нашел данные по последним поисковым запросам Сахион в день ее исчезновения. Можно было сказать, что она помешалась на своей работе, ведь последним искала справочник по анатомии. Вот только его название он так и не увидел, только уведомление об оплате автобуса до Чхона и поиск книги, который не прекращался всю дорогу из Сеула. Но она даже не пыталась ее найти в онлайн-магазинах. И это показалось Джон Хиону странным. Зачем она так усердно искала справочник, который даже не собиралась покупать? Если она вернулась в Йончхон, чтобы найти какую-то книгу, то могла пойти только в одно место. Юноша быстро собрал вещи и выбежал на улицу. В городе было всего три библиотеки, но одна была закрыта на ремонт, вторая находилась в университете и принимала только студентов и местных жителей. Оставался один вариант. Главная библиотека с доступом в общую библиотечную систему. Джон Хён поймал такси и направился именно туда.